Михаил Яншин. Незабвенный, добрый, открытый, созданный для улыбки, юмора, уютный и магнитаобразный. В чём-то незащищённый, талантливый, обаятельный, сентиментальный, очень темпераментный и чуть-чуть ленивенький. Любитель вкусно поесть. и спеть романс, азартно поиграть на бегах и побалеть за футболистов Спартака. Не способен тратить время на интриги и кляузы, любимец публики, дорогой Михаил Михайлович Яншин. 5 утра. Утренняя чудесная Москва. Грузовики развозят по булычным ароматный хлеб, По улице Горького, теперь и снова Тверской, идёт одинокая фигура, читающая на ходу вслух книгу. Поднимает голов, узнаём Яншин. Доброе утро, Михаил Михайлович. Доброе. Что, молодёжь, не спится? Мы на рыбалку, а вы? Да вот, работаю, готовлюсь к постановке Кровавой свадьбы Гарсиа Лорки в театре Ромен. Успехов вам, а вам, Клёва. Спасибо. Как-то пригласили Михаила Михайловича Яншина поработать на дублировании иностранной кинокартины. А дело-то так. На экране Идут склейные в кольцо несколько десятков метров плёнки, кадры которой повторяются до тех пор, пока наш артист не рассмотрит смыкание губ иностранного артиста и не вложит в эти смыкание русские слова. Текст лежит на пепитре перед глазами дублёра. Михаилу Михалчу предложили озвучить полного очень похож на него по комплекции французского артиста, но в отличие от размеренного, с предыханием, медленно говорящего Яншина, выталкивающего подобно пулемётной очереди свой текст. Колечко плёнки, предложенное для пробы, было продолжительным, слов много. И Яншин, конечно же, застрял в этой юлирной охоте за синхронным попаданием русских слов в смыкание губ пулемётного говорящего артиста. Устал, взмок. Время идёт. Режиссёр, молодой человек, очень осторожно осведомился. Ну как, Михаил Михайлович? Может быть, попробуем записать? Давайте попробуем. Но вот какая петрушка получается. В отдельные слова я кое-как попадаю, а вроде бы синхронно получается. А вот попасть в смыкание нескольких слов, и тем более весь этот отрывок, не знаю. Не знаю, ну Ну давайте попробуем. Режиссёр командует: "Мотор!" Это означает, что сейчас пойдёт запись. Тишина. На экране пошли кадры. Герой картины уже начал говорить. Михаил Михайлович, уже сбросивший пиджак, подготовившийся к бою с экраном, набирает воздух, приближается к микрофону и а уже всё кончилось. Жалуется он режиссёру. Было несколько попыток поймать синхронность и записать кольцо. Безрезультатно. преодолеть темп речи француза наш русский Яншин не смог и на прощание расстроившись сказал: "Мм, да, это адская работа не для беленького человечка". Самое смешное в том, что в зале в это время сидел артист, которого Яншин не знал и фамилия которого была Беленький. Я же Беленький потом был утверждён на роль пулемётного француза. Сценка, произошедшая между Яншиным и режиссёром мультфильма, в котором Михаил Михайлович должен был говорить за огурчик, корнишончик, может показаться ерундой, чудачеством. Но каждому истинному профессионалу она дорога как образец высока ответственного отношения к своему труду. На вопрос режиссёра, понравилось ли ему роль огурчика, Яншин ответил: Очень сложно действовать в образе огурчика. Нужно нам договориться, какой у него характер. Знает ли огурчик, что его съедят? Потому что если знает, это один жанр, если нет другой. Он может быть замкнутым, мало слов произносящим в первом случае и болтливым, легкомысленным звонким во втором. Потом ведь очень важно, каким вы будете рисовать для экрана этот огурчик. Если он перележал на грядке это одно. Если только-только завязался на корню это другое. Если он сорван и находится в руке сорвавшего третье. Если лежит в ведре в компании других огурчиков четвёртые. Важно ещё и то, где в ведре он лежит. Если сверху, я буду говорить свободно, легко, потому что свободно и легко дышу. А если он где-то в середине или на дне ведра, пойди-ка поговори бодро, придушенный своими же собратьями это же драма, а с венцом какой-то. Я знаю, по рассказам работников студии, что в каждом мультфильме, в котором текст разыгрывался до появления на свет рисованных героев, роли, исполнявшиеся Яншиным, всегда выходили у художников очень похожими на полненького Михаила Михалча и всегда были такими же обаятельными, как он. Женечка обратился ко мне, Михаил Михайлович. Это было в начале 50-х годов, когда я работал в руководимом им театре имени Станиславского. Мне очень нравится, как вы аппетитно едите. Пойдёмте-ка в ресторан Баку пообедаем. Расчитываемся так: кто съест больше, тот не платит. Несмотря на то, что зарплата моя была просто нищенской, никудышной, абед мог обойтись в сумму большую её полумесячного размера, отказаться от такой компании я был не в силах. Оделся, конечно, на победу, так как знал бездонность своего полуголодного организма. Заказываем лёгкое кохитинское в бутылках по 800 г и к каждой один шашлык За разговорами о театре, о ролях, о постановках время шло незаметно и также незаметно сменялись яства. Наступило насыщение, но победитель не выяснен. Заказываем ещё, если не ошибаюсь, по четвёртой бутылке и по четвёртому шашлыку. Взмокли, дышим тяжело. Каждый хочет победить. Я с невероятными усилиями допиваю и доедаю всё поданы. Михаил Михайлович не справляется с последним, как назло, самым жирным куском шашлыка и проигрывает, выдохнув из себя: "Не могу. Не могу больше". Проиграл, плачу. Через 20 минут мы были уже на ипподроме, где проводились рысистые испытания которыми очень увлекался Яншин и не без успеха. Иногда даже выигрывал в тотализатор. Оставив меня у забора, отделявшего зрителей от беговой дорожки, в состоянии, когда уже свет не мил и хочется только спать, он отправился в кассы делать ставки. Прошло два заезда, то есть 40 минут. Яншин подходит ко мне и говорит: "Я немножко выиграл". Пойдёмте, Женечка, в ресторан. Я угощу вас замечательной сляночкой. Мне, пардон, стало плохо. Позже, услышав от меня пересказ всей этой эпопеи, один из лучших друзей Михаила Михайловича, Андрей Петрович Старостин, знаменитый футболист, обаятельный и мудрый человек, сказал мне: "Вы плохо знаете Яншина. съеденные им в ресторане Баку лёгкая закуска перед обедом на бегах. Он специально проиграл вам соревнование, чтобы освободить вас от оплаты. А чтобы это выглядело красиво и чтобы вы внутренне торжествовали победу, по сыграл вам этот итют объевшившегося человека. Через несколько месяцев я случайно оказался с Михаилом Михалчем, За столиком в буфете театр. Нам подали кофе и по парочке бутербродов. Всё было быстро поглощено, но в отличие от Яншина, я оставил в чашке глоток кофе, а на тарелке остался бутерброд. Когда буфетичца подошла к нам за расчётом, я сказал: "С меня за двоих". Я проиграл и поэтому плачу. Яншин хохотал как всегда, непосредственно и заразительно до слезинок, и переводя дыхание подытожил: "Ничья, 1:1". В театре имени Станиславского, в должности главного администратора работал человек, заметный хотя бы потому, что весил более 150 кг. Он был владельцем огромной шишки на лбу, что придавало ему вид какого-то Сказчиного героя, доброго и умного, это был любимец театра Яков Моисеевич Гипман. К нашей великой радости, у него была загадочная странность. Он давал в долг в два раза больше той суммы, которую вы у него просили. Яков Моисеевич, одолжите, пожалуйста, 25 рублей. Пожалуйста, вот вам 50. О, спасибо, спасибо. Яков Моисеевич. Одолжите, пожалуйста, 100 руб. Пожалуйста. Вот вам 200. Ой, спасибо. Как, кстати, я стеснялся попросить больше 100. Яков Моисеевич, одолжите, пожалуйста, 1000 руб. 1000 руб. в те дни равнялось для меня, например, на двухмесячной зарплате. Пожалуйста. Вот вам 2000 руб. Это феноменальная щедрость заинтриговала Михаила Михайловича Яншина. Горас гадаю, в чём тут дело. Попрошу в долг большую сумму, и всё станет ясным. Принцип ли это щедрость или пижонство? Встреча с Гитмменом не заставила себя долго ждать. Яков Моисеевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы одолжить 20.000 рублей буквально на несколько дней. Вечером, пожалуйста, невозмутимо ответил Гитман. И действительно принёс не 20.000, а 40.000 рублей. Яншин был поражён и смущён. Ради бога, извините меня, но деньги мне не нужны. Возьмите их обратно. Я хотел проверить стабильность вашего принципа одалживать людям таким непостижимым методом. В чём секрет, Яков Моисеевич? Ведь почти весь театр заинтригован С удовольствием от песни. Когда я давал людям в долг то, что они просили. Многие из них забывали отдавать деньги, но когда я стал давать вдвое больше, Это стало как осколок. Обязанность вернуть деньги врезалась в память. И все стали возвращать аккуратно, день в день. Через некоторое время Яншин и Гитман встретились в доме актёра у буфета, который торговал, кроме всего прочего, апельсинами и бананами. Гитман обратился к Яншину: "Кирилл Михайлович, я забыл взять с собой деньги. Если можно одолжите мне, пожалуйста, до завтра 10 рублей. Хочу взять домой фруктов. Пожалуйста, радостно ответил Михаил Михайлович. Вот вам 20 рублей. Гитман чуть не, пустив слезу, сказал: "Спасибо. Я никогда не думал, что главный режиссёр театра да ещё такой, как вы, станет моим таким способным учеником. А я, что вы моим учителям должником? Нам надо отметить эти два выдающихся события". Девушка Налейте нам два фужера шампанского и два добрых толстика чокнулись. Мало кто знает, почему, несмотря на свою огромную популярность, Яншин не появлялся на концертных площадках в одиночестве, а только со своими коллегами в отрывках из спектаклей театра. Увальное исполнение молодым Яншинным роли Булгаковского Лер Иосика из дней Турбиных принесло ему славу и массу приглашений на концерты в кино, на радио. Как-то ещё в начале своих сольных выступлений он был приглашён в колонный зал, на самую престижную концертную площадку Москвы. Позвольте представить молодого артиста художественного театра Михаила Яншина объявил конференция. Дружные аплодисменты придают уверенность каждому артисту. Выход на сцену, воля и внимание собраны, сосредоточенность полная. Произносится первая фраза и вдруг ни к силу ни к городу смешки в зале. Текст сам по себе не мог вызвать такой реакции. Он был нейтральным и только вводил в суть рассказа Чехова. Ещё фраза. Смех усиливается. Яншину делается не по себе. Первая мысль что-то с костюмом не в порядке. Путая текст, произносит ещё одну фразу. Все общий смех и бурные аплодисменты. Яншин растерян. Красное от волнения, по инерции кланяйцы уходят со сцены. Оказалось следующее. Как только Яншин произнёс первые слова рассказа, на сцене за его спиной появился пожарный в железной каске, в обмотках вместо сапог, важно покуривая козью ножку. За день до концерта он был принят на работу и важно обходил свои владения. Историю эту рассказал сам Яншин. Что было дальше с пожарным и с Михаилом Михайлчем в тот вечер, не знаю. Но то, что после этого концерта Яншин один никогда не выходил на эстраду, знаю точно. Самые сильные впечатления от Яншина, оставшиеся в моей памяти это его преданность друзьям. Объективная оценка своих творческих возможностей и преклонение перед мастерством других. Вот тому примеры. Беззаконие сталинских времён коснулось и спортсменов. Замётые братья Старостины, гордость советского спорта, Николай, Александр, Андрей и Пётр были арестованы и сосланы в разные концы страны. Рискуя своим благополучием, Михаил Михайлович посылал своему другу Андрею Петровичу Старостину в лагерь посылки. И это в то время, когда от страха родственники могли отказываться друг от друга или даже подтверждать клевету. Другой пример. Главные режиссёры театров, как правило, ревниво относятся к приходу сильного режиссёра и предпочитают иметь под рукой уступающих им по одарённости. Каково же было моё восхищение Михаилом Михайловичем, когда он с радостью принял моё предложение пригласить в театр министерниславского гениального Алексея Денисовича Гикова руководителем моей первой постановки пьесы Правда об его отце. И каково было восхищение всей труппы театра, когда Яншин сам устроил торжественную с участием с импровизированного оркестрика встречу Гикова. Каким прекрасным и чистым, не боявшимся конкуренции, даже не очень выгодной для себя, утвердил себя Яншин в глазах всего театра, когда с большим интересом молча Не желая мешать никому, подсматривал репетиции Дикого. Это было не только трогательно, но и очень поучительно.